Кассета 3. Дорожка 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. Продолжение страницы 172. В западной экономической литературе ее называют чистой, ибо она свободна от всякого вмешательства государства, и рынок также чист от монополий. Классический вид состязательности имеет и такой признак. Участники рыночных сделок имеют совершенное знание о качестве товаров, ценах и выгоде торговли. Все сказанное дало основание называть данный вид совершенной конкуренцией. Свободная конкуренция, естественно, соответствует периоду классического капитализма. В более полной мере она проявилась, пожалуй, только в Англии и лишь в XIX веке. Такому соперничеству в достаточной мере соответствовали чистая, Из-за отсутствия монополизации экономики и совершенная конкуренция в то время не требовались какие-то специальные знания о сравнительно ограниченном круге традиционных товаров. Свободная конкуренция означает ничем не ограниченную войну всех против всех. На рынке это всеобщее сражение ведется на трех фронтах – среди продавцов, среди покупателей и между теми и другими участниками рыночных сделок. Свободное соперничество характеризуется сравнительно мирными методами. Оно сводится к экономическому подавлению соперника к его разорению главным образом методом открытой ценовой конкуренции — сбивания цен. Экономически более сильный товар владелец временно снижает свою индивидуальную цену, чем привлекает к себе покупателей. Если кто-то начинает соревноваться с ним в уменьшении цены, то не рассчитав своих возможностей, может проиграть сражение. Иногда для поражения конкурента применяется демпинг, продажа продуктов по чрезвычайно низким, как их называют бросовым ценам. О подобном соперничестве рассказал А. Куприн в романе Яма. Кавычки открываются. Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными неистово конкурировали друг с другом. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с 70 копеек для пассажиров третьего класса до 5, 3 и даже 1 копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присвокупил еще полбулки белого хлеба. Кавычки закрываются. Страница 173. Свободная конкуренция может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на состояние рыночной экономики, на хозяйственное положение продавцов и покупателей. Роль конкуренции в рыночном хозяйстве. Рыночное противоборство – мощная сила с многофункциональным назначением. Эта сила способна изменять соотношение спроса и предложения, уровень рыночной цены, структуру и последствия развития рынка. Рассмотрим важнейшие направления действия закона конкуренции. Первое направление. Конкуренция способствует установлению равновесной цены. Как нам известно, рыночная цена может устанавливаться на уровне, значительно превышающем точку равновесия. В этом случае предложение товаров превышает их спрос. Поэтому на рынке образуется зона избытка произведенных благ. На рисунке 6.6 зона s 2 r П2 В сложившихся условиях обостряется ситуация на фронте противоборства продавцов. Все они стремятся продать свои продукты подороже. Однако, когда соперничество между ними обостряется, то побеждает, удается больше реализовать, тот, кто сбывает товары подешевле, чтобы стимулировать спрос. Возникает своеобразная цепная реакция. Сначала какая-то часть продавцов, а затем и все вынуждены снизить цену. Последнее начинает движение к точке равновесия. Результат конкуренции среди товаровладельцев таков. После массового уменьшения цены продукты раскупаются, а зона их перепроизводства исчезает. На уровне равновесной цены спрос и предложения достигают сбалансированности. На рынке возможен и прямо противоположный случай. Рыночная цена опускается ниже равновесной точки. Тогда спрос превышает предложение и, естественно, возникает зона нехватки товаров. на рисунке 6.6, зона P1, R, S1. В данной ситуации очень напряженной становится обстановка на фронте противоборства покупателей. Последние всегда стремятся приобрести вещь по меньшей цене. Когда же между ними разгорается острая борьба, то побеждает, покупает больше, тот, кто предложил более высокую цену. Возникает другая цепная реакция, отдельные лица, а затем и все покупатели вынуждены приобретать товар по более высокой цене. Последнее продвигается к точке равновесия с иной стороны. Итог соперничества покупателей вполне предсказуемый. Вздорожание цен способствует появлению товаров на прилавках магазинов. Страница 174. А производители становятся более заинтересованы в расширении выпуска продукции повышенного спроса. Зона товарного дефицита перестает существовать. При достижении равновесной цены опять сбалансированы спрос и предложение. Стало быть, конкуренция – сильное средство уравнивания спроса и предложения и достижения равновесной цены. Второе направление. Конкуренция поддерживает общественно нормальные условия производства и реализации товаров. Благодаря конкуренции в любой отрасли производства в каждый данный момент на рынке устанавливается общая равная цена на однородные продукты, обладающие одинаковым качеством. Это заставляет всех товаропроизводителей следовать единой линии хозяйственного поведения или, как говорится, руководствоваться общими правилами игры. В них отражаются те требования общественно-нормального хозяйствования, которые предписывают объективные экономические законы. Уровень равновесной цены выступает для товаропроизводителей как норматив рационального хозяйствования. При нарушении такого норматива предприятие, установившее, допустим, очень высокую цену на свою продукцию ради получения большего дохода, может оказаться в тупиковой ситуации. Спрос на дорогостоящие товары упадет, они не будут раскупаться. Тогда придется снижать цены или даже прибегать к распродаже изделий по низким ценам и терпеть из-за этого убытки. Так конкуренция дает наглядный урок всем, кто не учитывает общественно нормальные условия производства и реализации товаров. Третье направление. Рыночное соперничество стимулирует научно-технический прогресс и повышение эффективности производства. Как было установлено, конкуренция ведет к уравнению рыночных цен. В таких условиях больший доход может получить лишь тот товаропроизводитель, который затрачивает меньше ресурсов на единицу продукции. Он создает товары с низкой индивидуальной ценой, а реализует их по более высокой рыночной цене. Если повнимательнее присмотреться к конкурентам, то среди них можно заметить смелых предпринимателей, которые, рискуя своим имуществом, делают своего рода открытия большого хозяйственного значения. Они изобретают и внедряют новинки техники и технологии. находят более эффективные формы организации труда и производства, способы экономного использования ресурсов. Тем самым для всех прокладывается дорога к научно-техническому и экономическому прогрессу. Лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек сделал важное сообщение Кавычки открываются. «Общества, полагающиеся на конкуренцию, успешнее других достигают своих целей». Вывод Замечательно подтвержденный всей историей цивилизации страница 175 Конкуренция показывает как можно эффективнее производить вещи. Кавычки закрываются, примечание первое. Смотрите Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. Мировая экономика и международные отношения 1989 номер 12, страница 7. Конец примечания. Четвертое направление. Противоборство агентов рынка усиливает их социально-экономическое расслоение. В конкуренции участвуют товаропроизводители, имеющие не одинаковую экономическую силу. Естественно, что не выдерживают суровые испытания на прочность, как правило, многие мелкие предприятия. Они не имеют достаточного количества денег, современных средств производства и других хозяйственных ресурсов. Конкуренции свойственна тенденция к углублению начала неравенства, а затем и пропасти между мелкими и крупными собственниками. В современных условиях, в развитых странах, имеется множество мелких предпринимателей, создающих свои крошечные предприятия, семейные магазины и фермы, бензоколонки и тому подобное, однако подавляющая часть из них не в состоянии продолжительное время нормально существовать и выдерживать. конкуренцию с более крупными предприятиями. К тому же постоянно растет тот минимум денежных средств, который позволяет быть конкурентоспособным. Такую тенденцию можно обнаружить, например, в Соединенных Штатах Америки. Здесь в 80-е годы насчитывалось около 100 миллионов крошечных предприятий с доходом менее 50 тысяч долларов в год. Большинству из них обычно не хватает начального капитала для длительной и доходной работы, например, существование от одной-трети до да одной-второй всех розничных магазинов прекращается в течение трех лет. Сложной является и судьба фермеров, живущих своим трудом. В Соединенных Штатах Америки насчитывается 1,4 миллиона небольших фермерских хозяйств, которые составляют две трети всех ферм. Они дают не более 9% всей сельскохозяйственной продукции. В первой половине 80-х годов большая часть этих хозяйств была убыточной. С начала 80-х годов прекратили существование свыше полутора миллионов ферм. Рыночное соперничество порождает не только неудачников, но и счастливых соперников, приумножающих свое богатство. Они расширяют хозяйство, нанимая на работу тех, кто отчужден от средств производства. Пятое направление. Конкуренция способствует продвижению рыночного хозяйства к монополии. Не почему-то умыслу, а стихийно и объективно соперничество продавцов и покупателей существенно меняет всю структуру рыночного пространства. Эти структурные перемены обусловлены следующими обстоятельствами. А. Конкуренция устраняет с рыночной арены все отсталые и неэффективные хозяйства. Страница 176. Эта санация оздоровление экономики сопровождается обычно некоторым сокращением численности хозяйственных субъектов, особенно заметным в ряде отраслей. Б. Рыночное соперничество, как известно, укрепляет позиции крупного производства. Один промышленный гигант по объему выпуска продукции можно сопоставить с суммарной производственной мощностью нескольких сотен и даже тысяч мелких предприятий. Поэтому рыночное хозяйство быстрее всего увеличивается за счет абсолютного и относительного усиления роли крупных собственников. В. Главный фронт сражения на рыночном поприще проходит между армиями продавцов и армией покупателей, стоящих на противоположных позициях в отношении уровня цены. Какая же армия может уверенно выиграть сражение? Разумеется, та, которая больше сплочена и в итоге может навязать противнику свою цену. Выходит, как это не покажется парадоксальным, победу в крупном конкурентном сражении может дать монополистическое объединение противоборствующих сил. Значит, объективная логика развития рынка такова, что свободная конкуренция сама порождает монополию, то есть движение идет от одного противоположного состояния рынка, указанного 7.1 к совершенно другому. Сейчас настал черед подробно рассмотреть особенности второго вида взаимодействия участников рыночных сделок. Параграф 2. Монополистические объединения. Классификация монополий. В первую очередь важно учесть, что в экономической теории термин «монополия» используется для обозначения двух разных понятий. Так, в теме 3 – Говорилось о монополии применительно к отношениям собственности. Имелось в виду единовластие в присвоении имущества, монополия собственности и в его хозяйственном использовании, монополия хозяйствования. Здесь пойдет речь о рыночной монополии. Монополия от греческого монос один, полио продаю. В этом смысле захват физическим или юридическим лицом части или всего рыночного пространства и установление на нем своего господства. Как известно, на рубеже 19-20 веков произошла широкомасштабная монополизация рынка. Свободная конкуренция стала исторически соответствовать периоду классического капитализма. В более полной мере она появилась, пожалуй, только в Англии и лишь в XIX веке. В современных условиях свободное рыночное соперничество стало редким явлением. Так в западных странах это явление можно наблюдать, например, на рынке ценных бумаг и на рынке, где фермеры продают сельскохозяйственную продукцию. Страница 177. Но в период становления корпоративного и финансового капитала свободная конкуренция уступила многие свои позиции монополистическим объединениям. Монополизация экономически явилась закономерным следствием большого скачка в концентрации и централизации промышленного производства под воздействием научно-технического прогресса. Профессор П. Самуэльсон особо подчеркивает это обстоятельство. Кавычки открываются. Экономике крупного производства возможно присущи определенные факторы, ведущие к монополистическому содержанию организации бизнеса. Это особенно наглядно проявляется в быстро меняющейся области технологического развития. Ясно, что конкуренция не смогла бы долго просуществовать и быть эффективной в среде бесчисленного множества производителей. Кавычки закрываются. Примечание первое. Самуэльсон П. А. Экономика. Том 1. Москва. 1993. Страница 54. Конец примечания. Монополии можно классифицировать на следующие виды, различающиеся по разным основаниям. Рисунок 7.1. Рисунок 7.1. Виды монополий. Описание рисунка. На рисунке изображено, что монополии могут классифицироваться по месту в торговых сделках. Соответственно, монополия и монопсония по масштабам охвата рынка, соответственно, чистая и абсолютная, и по характеру и причинам возникновения. Соответственно, естественная Легальное, искусственное. Конец описания рисунка. Первое. По месту в торговых сделках монополии подразделяются на два вида. А. Объединение предприятий, продающее определенные товары множеству покупателей. Монополия. Б. Хозяйственное объединение, скупающее какие-то продукты у всех продавцов. Монопсония. Например, гигантские по своим размерам корпорации пищевой промышленности превращаются в монопсонии по отношению к фермерам, сбывающим им сельскохозяйственную продукцию. Второе. С учетом степени охвата рынка выделяются следующие виды монополистических организаций. А. В масштабе одной отрасли рыночной деятельности – чистая монополия. В этом случае действует один продавец, доступ на рынок для возможных конкурентов закрыт, Продавец имеет полный контроль над количеством товара, предназначенного для продажи и его ценой. Страница 178. В отраслевом масштабе обычно развертывается деятельность чистой монопсонии. В отсутствие каких-либо конкурентов она полностью контролирует скупку продукции. Множество товаропроизводителей по установленной ею цене. Б. В масштабе национального хозяйства может сформироваться абсолютная монополия. она находится в руках государства или его каких-то хозяйственных органов. Например, государственная монополия внешней торговли и тому подобное. Аналогично в общенациональном масштабе действует абсолютная монопсония. Третье. В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды монополистических объединений. А, естественные монополии. Ее обладают собственники и хозяйственные организации, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно невоспроизводимые элементы производства, например, редкие металлы, особые земельные участки под виноградники. Сюда также относятся некоторые отрасли и виды производства, в которых из-за особой технологии недопустимо развивать конкуренцию. Так, в Федеральном законе о естественных монополиях, принятом Государственной Думой 19 июля 1995 года, Естественные монополии признано состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства. Такая эффективность выражается в существенном понижении издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства. Причем товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. Данный федеральный закон регулирует деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировки газа по трубопроводам, услуги по передаче электрической и тепловой энергии, железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов, услуги общедоступной электрической и почтовой связи. Б. Легальные монополии, образующиеся на законном основании. К ним можно причислить формы монополизации, как бы защищенные от конкуренции. А. Патентная система. Такая система действует в нашей стране в соответствии с патентным законом Российской Федерации, принятым 23 сентября 1992 года. Закон устанавливает, что выданный физическим и юридическим лицам патент удостоверяет приоритет авторства изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на их использование. Страница 179. Данный закон регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений полезных моделей и промышленных образцов. Б. Авторские права. Так, закон Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, принятый 9 июля 1993 года, установил, что автору, физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы и искусства, принадлежит исключительное право на использование его произведения в любой форме и любым способом. Закон регулирует отношения. связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, авторское право, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций, эфирного и кабельного вещаний, смежные права. В. Товарные знаки. Согласно закону Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, принятому 23 сентября 1992 года, Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Этот закон регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Третье. Искусственные монополии. Под этим условным названием, которое отделяет данные организации от естественных монополий, имеются в виду объединения, создаваемые ради получения монополистических выгод. Искусственная монополия преднамеренно меняет структуру рыночного пространства в своих интересах, создает барьеры для вхождения на рынок новых соперников, захватывает источники сырья и энергоносителей через зависимые банки, не выдает кредиты для хозяйственных нужд новым предприятиям и тому подобное. Создает очень высокий по сравнению с конкурентами уровень технологии производства, применяет более крупный капитал, позволяющий добиться большего эффекта от масштабов производства, теснит конкурентов хорошо поставленной рекламой. Искусственные монополии выступают в виде ряда конкретных форм – картеля, синдиката, треста, концерна. Картель – союз нескольких предприятий одной отрасли промышленности. в котором его участники сохраняют свою собственность на средства и продукты производства созданные изделия сами реализуют на рынке, договариваясь о квоте, доли каждого в общем выпуске продукции, о продажных ценах, распределении рынков и другом. Синдикат – объединение ряда предприятий, изготавливающих однородную продукцию, здесь собственность на материальные условия хозяйствования сохраняется. за участниками объединения, а готовая продукция реализуется как их общее достояние через созданную для этого контору. Страница 180. Трест. Монополия, в которой создается совместная собственность данной группы предпринимателей на средства производства и готовую продукцию. Концерн. Союз формально независимых предприятий, обычно из разных отраслей промышленности, торговли, транспорта и банков, в рамках которого головная фирма организует финансовый, Денежный контроль за всеми участниками концерн получил сейчас широкое распространение. Монополизация рынка не случайна, она расчищает рыночное пространство от конкурентов, и это дает те экономические выгоды, которые образуются в результате установления монопольных цен. Монопольное ценообразование. Не будет преувеличением сказать, что монополии производят полный переворот в рыночном ценообразовании. можно отметить кардинально отличительные особенности монополистического ценообразования. Первое. Главная особенность такова. При свободной конкуренции спрос покупателей и предложений продавцов целиком зависят от рыночной цены, на которую никто из участников торговых сделок не может повлиять. Но фирмы-монополисты сами и по своему усмотрению устанавливают рыночную цену на производимую ими продукцию. Как известно, равновесная цена на конкурентном рынке отражает взаимодействие спроса и предложения, соответственно, кривой спроса и кривой предложения. В противовес этому, монополистические объединения совершенно не принимают во внимание объективно необходимый объем производства благ. Поэтому при определении динамики цен на продукцию монополии в графике, показывающем процесс образования равновесной цены, вообще отсутствует кривая предложения. Эти организации... манипулируют, управляют законом спроса по своему произволу, воздействуют на цену и объем спроса в своих интересах. Господствующие на рынке фирмы используют в качестве своего основного инструмента манипулирование монопольную цену. Монопольная цена – особый вид рыночной цены, который устанавливается на уровне выше или ниже общественной стоимости или равновесной цены в целях получения монопольного дохода. Профессора С. Фишер Р. Дорнбуш. и Шмалензи, Соединенные Штаты Америки, в учебнике «Экономика» так раскрывают механизм монополистического ценообразования. Кавычки открываются. «Монополисты не принимают цену как данную. Их можно охарактеризовать как ценопроизводителей, ибо они принимают рыночную кривую спроса как данную и сами выбирают как цену, так и объем выпуска». Страница 181. Поскольку между ценой монополиста и уровнем выпуска не существует никаких взаимосвязей, то для монополиста не существует кривой предложения. Кавычки закрываются. Примечание первое. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмолензи Р. Экономика. Страница 193. Конец примечания. Второе. Особенность монополистического ценообразования состоит также и в том, что компании, продавцы изделий устанавливают монопольно высокие цены на свою продукцию, которая превышает общественную стоимость или возможную равновесную цену. Это достигается тем, что монополисты преднамеренно создают зону дефицита, сокращая объемы производства и искусственно создавая повышенный покупательский спрос. Такое поведение можно проследить на графике рисунок 7.1. На рисунке 7.1 цена и выпуск продукции в условиях конкуренции и монополии изображен график из-за сложностей не начитывается. Предположим, что в какой-то отрасли до захвата ее рынка монополии, то есть в условиях конкуренции, цена равновесия C с индексом R образовалась на уровне точки равновесия R, где пересеклись кривая спроса S1, S2 и кривая предложения P1, P2. При этом равновесный объем выпуска продукции составил величину К с индексом R. Но затем монополия, учитывая эластичный спрос, сокращает уровень выпуска продукции до величины К с индексом М. Это, в конце концов, позволяет установить монопольно высокую цену С с индексом М. При каждом новом повышении цен монополия, разумеется, учитывает потери, которые она понесет от уменьшения объема производства и продажи товаров. Чтобы перекрыть такую утрату дохода, она устанавливает цены на столь высоком уровне, чтобы выручка от реализации меньшего количества изделий покрывала упущенную выгоду и давала возросшую сумму дохода. Третье. Иначе поступает фирма, захватившая рынок, на котором мелкие товаропроизводители забывают свою продукцию. Монопсония устанавливает монопольно низкие цены на товары, закупаемые у аутсайдеров, предприятий, не вошедших в монополистические объединения. Страница 182. Понижение цены по сравнению с общественной стоимостью или возможной равновесной ценой достигается посредством искусственного создания зоны избытка продукции. В этом случае монопсония преднамеренно уменьшает закупки товаров, из-за чего их предложение превышает монополистический спрос. Так обычно поступают монопсонии, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, скупаемой у массы мелких ферм. Наглядно представить их поведение можно по рисунку 7.3. Рисунок 7.3. Цена и закупки товаров при конкуренции и монопсонии. Из-за сложности рисунок не начитывается. Допустим, что в отрасли промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье в условиях конкуренции равновесная цена С с индексом R, устанавливается на уровне точки равновесия R при пересечении кривой спроса S1-S2 и кривой предложения P1-P2. Тогда равновесное количество продаваемого сырья составляет величину К с индексом R. Но если монопсония уменьшает закупки продукции фермеров до уровня К с индексом М, то устанавливается монопольно низкая цена – C с индексом М. Такая цена дает монопсонии желаемую выгоду. Ее выигрыш возрастает с каждым новым снижением закупочных цен, что является результатом преднамеренного создания зоны избытка реализуемой продукции. Характерен такой пример. В Монапсунии западных стран издавна закупают дешевое сырье у предпринимателей и мелких товаропроизводителей стран Азии, Африки и Латинской Америки. Низкие цены устанавливаются на ряд товаров традиционного африканского экспорта. Чай, кофе, какао-бобы. В целом индекс цен для 16 основных экспортных товаров африканских стран снизился к концу 1987 года в два раза по сравнению с... С 1977 4. Наибольшие особенности ценообразования наблюдаются в случае, если по отношению к мелким производителям одновременно действуют монополии и монопсонии. Тогда образуются так называемые «ножницы цен». Страница 183. Речь идет о монопольно-высоких и монопольно-низких ценах, уровни которых удаляют друг от друга подобно расходящимся лезвиям ножниц. Такое движение цен основывается на расширении зон избытка и дефицита товаров. Оно характерно для многих предприятий, обрабатывающей промышленности, которые в условиях инфляции повышают цены на свои готовые изделия в несколько раз больше, чем увеличиваются цены в добывающих и сельскохозяйственных отраслях. Во второй половине XX века с ростом сферы агробизнеса В Соединенных Штатах Америки, Франции, Великобритании и других западных странах ножницы цен стали одним из главных методов, с помощью которого крупные фирмы вытеснили мелких и средних фермеров из сельскохозяйственного производства. В нашей стране ножницы цен использовались особенно широко в период индустриализации народного хозяйства. Государство, выполняя роль монополии и монопсонии, Устанавливала относительно высокие цены на промышленные изделия и очень низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье, чем нанесло большой ущерб экономике села. До сих пор такого рода ножницы цен не устранены. Таблица 7.2. Таблица 7.2. Индекса цен реализации и приобретения продукции сельскохозяйственными предприятиями в Российской Федерации из-за сложности не зачитывается. В дополнение к данным, Приведенным в таблице 7.2 можно отметить следующее. В 1994 году цены на средства производства, выпущенные для сельского хозяйства, росли в три раза быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию. Следует ли удивляться тому, что за последние годы сельское хозяйство находится в глубоком упадке? Какие выводы вытекают из всего сказанного о монополистическом ценообразовании? Прежде всего очевидно, что монополистические объединения ликвидируют равновесную цену и ее регулирующую роль. На смену ей приходит монополистический беспредел в установлении цен. Далее, рассмотренное нами ценообразование это средство перераспределения части доходов товаропроизводителей, аутсайдеров и потребителей в пользу монополий и монопсоний. Разница между уровнем монопольно-высокой и монопольно-низкой цен с одной стороны и стоимостью продукции равновесной ценой, образующейся при конкуренции с другой, своего рода дань, которой облагаются субъекты рынка, не входящие в монополистические объединения. Страница 184. Наконец, в тот период, когда устанавливаются повышенные цены у монополий, естественно пропадает всякий интерес к внедрению достижений научно-технического прогресса. Более того, монополисты преднамеренно сдерживают совершенствование техники и технологии с тем, чтобы не подорвать искусственно установленный дефицит, а стало быть и не лишиться монополистических выгод. Они скупают новейшие патенты на изобретение и, как говорится, кладут их под сукно, не допускают их применения в производстве. Они поступают так до тех пор, пока обострившаяся конкуренция не вынудит их внедрять научно-технические достижения. Таким образом, поведение фирм-монополистов наносит ущерб использованию производственных возможностей страны. Подсчитано, что в Соединенных Штатах Америки чистые убытки от нерационального использования ресурсов в 80-е годы составили 0,5-2% волового национального продукта. После конкретного анализа конкуренции и монополии мы рассмотрим более общий вопрос – в чьей власти сейчас на Западе находится рыночное пространство, на нем господствует конкуренция или монополия. Параграф 3. Синтез конкуренции и монополии. Антимонопольное законодательство. Если конкуренция и перестает доминировать, преобладать на рынке, то она неустранима в обществе, где сохраняется частная, единоличная и общая долевая собственность. Борьба за экономическую выгоду ведется, во-первых, внутри монополии, при распределении условий производства и дохода, во-вторых, между монополистическими союзами за место в рыночном пространстве и, в-третьих, между монополиями и аутсайдерами. Однако, монополистическое соперничество по своим методам существенно отличается от способов, какими велась свободная конкуренция. Монополии не брезгуют никакими средствами, чтобы отстоять и приумножить свои доходы. Часто они принимают неэкономические, насильственные методы. Лишают соперников возможности получить сырье, энергоносители, кредитные средства, новейшую технику и технологию. Применяют промышленный шпионаж, тайно выведывают производственные секреты, используя для этого электронные средства, услуги перебежчиков с предприятий конкурентов и тому подобное. Некоторые монополисты используют даже криминальные, уголовно наказуемые средства поражения соперников, вплоть до поджогов их помещений, террористических актов и заказных убийств. страница 185. Одним из следствий конкуренции среди монополий является тенденция ко все большей централизации производства и рынка. Эта тенденция грозит появлению таких национальных по своим масштабам абсолютных монополий, которые могут стать угрозой существованию самой государственной власти. В правовом и демократическом государстве общественно опасные действия монополистических объединений Порождают противодействие. В странах Запада имеются силы, которые вступают в противоборство с монополиями. Это, во-первых, широкие массы мелких товаропроизводителей и потребителей, которые, как говорится, среди белого дня подвергаются ограблению. Во-вторых, решающая роль в преодолении этого острейшего конфликта в экономике принадлежит государству и праву. Давайте подробнее рассмотрим роль правового регулирования и монополистической деятельности. Монополизация рынка особенно широко развернулась в конце XIX века в Соединенных Штатах Америки. Тогда здесь началось массовое выступление потребителей, мелких и средних предпринимателей против гнета монополий. В правовом государстве данный конфликт был разрешен в результате того, что государство ввело антимонопольное законодательство. В 1890 году американский конгресс принял акт Шермана против Трестов. Каков более чем столетний опыт антимонопольного регулирования в Соединенных Штатах Америки? Это регулирование проводится по четырем направлениям. Первое направление ограничивается монополизацией рынка. При этом под монополизацией подразумевается не укрупнение производства, а только серьезное ограничение торговли. По сути дела, главным в первой статье акта Шермана является следующее положение. Незаконным признается трест, или в другой форме сговор, направленный на ограничение торговли между несколькими штатами или иностранными государствами. Монополизацией рынка признано обладание рыночной долей равной или превышающей 60%. Иначе говоря, монопольное положение фирмы в определенной отрасли само по себе не преследуется. Предприятия монополизированных отраслей не могут автоматически числиться в нарушителях закона. Это противоречит демократической основе права, презумпции невиновности. Признанию факта юридически достоверным пока не будет доказано обратное. Законом запрещены лишь формы монополистического поведения на рынке, наносящие вред другим участникам торговых сделок. К тому же хозяйственные объединения, монополизировавшие производство определенной продукции, имеют возможность сбывать свои изделия за пределами национального рынка во внешней торговле. Страница 186. Второе направление. Запрещается слияние конкурирующих компаний. В акте Клейтона, принятом в 1914 году, такое слияние расценивалось как усиливающее монополизацию и ослабляющую конкуренцию. На этом основании ряд монополистических объединений был распущен. Правда, актом Клейтона Не приостановлен процесс централизации экономики. Ежегодно в Соединенных Штатах Америки проходит до 2000 слияний фирм, и лишь малая их часть контролируется государством. Третье направление. Запрещается установление монопольных цен, в том числе лидерство фирм, в повышении цен и другие виды сговора в отношении цен. За выполнением запрета следит Федеральная торговая комиссия, созданная в 1914 году. 1914 по 1977 год комиссия издала более 1400 приказов, запрещающих монопольный сговор в отношении цен. Четвертое направление. Сохранение и поддержание конкуренции в ее цивилизованных формах. Необходимость такого рода правовых мер связана с распространением недобросовестных методов соперничества. В арсенал этих методов вошли подделка продукции конкурентов, нарушение патентов, копирование товарных и фирменных знаков, обман потребителей. Американское антимонопольное законодательство признало незаконными, нечестные или обманные методы конкуренции, в их числе снижение цен, демпинг для подрыва позиций конкурентов, применение фальшивой рекламы продовольственных товаров, лекарств и косметических средств, медицинских инструментов. К началу 90-х годов 20 -го века антимонопольное законодательство было принято более чем в 40 странах с развитой и развивающейся экономикой. Национальное законодательство отражают специфические условия своих стран. Вместе с тем антимонопольное законодательство имеет единые основы. Оно, во-первых, ставит под государственный контроль слияние компаний. Во-вторых, запрещает соглашения и сговоры фирм в отношении цен и условий торговли. В-третьих, оно пресекает недобросовестную конкуренцию. В 90-х годах в России сделаны первые шаги по разработке и применению антимонопольного законодательства. В новом уголовном кодексе к преступлению отнесены монополистические действия и ограничения конкуренции. Речь идет о монополистических действиях, которые совершены путем установления монопольно-высоких или монопольно-низких цен. Уголовно наказуемым признано также ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен. Уголовный кодекс Российской Федерации, пункт 1 статьи 178. К числу экономических преступлений относится принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, статья 179 Незаконное использование чужого товарного знака, статья 180. Использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей, исполнителей, продавцов. Совершенные из корыстной заинтересованности и причинившее значительный ущерб, статья 182. Страница 187. В 1991 году впервые был принят закон РСФСР о конкуренции, и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. Отдельные положения этого закона в дальнейшем уточнялись и получали более конкретную форму в других нормативных актах. Итак, антимонопольное законодательство поставило определенные преграды монополизации рыночной экономики. Одновременно государство выступило гарантом сохранения конкуренции в ее цивилизованных формах. Естественно, все это сказалось на развитии новых видов конкуренции, которых участвуют монополии. Формы синтеза монополии и конкуренции. Процессы монополизации рынка и подрыва свободной, совершенной конкуренции долгое время не получали адекватного, вполне соответствующего отражения в экономической теории. Здесь в 70-х годах XIX -го века господствующие позиции заняло неоклассическое направление. Его сторонники вплоть до 30-х годов нынешнего столетия отстаивали устаревшую догму, бездоказательное положение, принимаемое за истину, о несовершенной конкуренции, которую ведут между собой мелкие независимые товаропроизводители. И вот в начале 30-х годов в экономической теории произошла своеобразная по оценке некоторых ученых революция, которая покончила с догмой о совершенной конкуренции. С решительной критикой неконсервативной концепции конкуренции выступил профессор Кембриджского университета Великобритании. Джон Робинсон. Примечание первое. Джон Вайолет Робинсон, 1903-1983, английский экономист, в 1965-1971 годах, профессор Кембриджского университета. Дж. Робинсон была признанным лидером радикального крыла западной экономической теории, решительным противником ее неоклассического направления. Выдвинула теорию несовершенной конкуренции. Конец примечания. В работе «Экономическая теория несовершенной конкуренции» 1933 она заявила, кавычки открываются, «Исследование различных закономерностей экономической теории принято начинать рассмотрением условий совершенной конкуренции, трактуя затем монополию как соответствующий особый случай». Правильнее начинать исследование рассмотрением монополии трактуя условия совершенной конкуренции как особый случай. Кавычки закрываются, примечание второе. Робитсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Перевод с английского Москва, 1986, страница 400. Конец примечания. Существенный вклад в понимание несовершенной конкуренции внес американский экономист Эдуард Чемберлин. Примечание первое. Страница 188. Текст примечания 1. Эдуард Хейстингс Чемберлин. 1899-1967. Американский экономист. Обучался в университете штата Айова Мичиганском и Гарвардском университетах. Преподавал в Мичиганском, Гарвардском, Парижском и Копенгагенском университетах. стал вице-президентом Американской экономической ассоциации, членом Королевского экономического общества. Основное направление научных исследований – анализ соотношения монополии и конкуренции на рынке. Конец примечания. В книге «Теория монополистической конкуренции» 1933 он разъяснил, что реальные цены на рынке не тяготеют ни к чистой конкуренции, ни к чистой монополии, а стремятся к промежуточному положению, определяемому в каждом отдельном случае в соответствии с относительной силой обоих факторов. Сочетание конкуренции и монополии достигается в так называемой монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция базируется на так называемой дифференциации продукта. Эта дифференциация означает, что какие-то виды продуктов и услуг разделяются на их подвиды, производством и реализацией которых занимаются разные компании. В монополистической конкуренции органически представлены две разные стороны. Одна из них состоит в том, что фирма создает легальную монополию, которая с помощью патентов, торговых и фирменных знаков защищается от конкурентов. Этому же способствует дифференциация товаров, придание им таких индивидуальных свойств по качеству, форме, окраске, упаковке, условиям продажи, которые делают рынок сбыта монополистическим. Другая сторона заключается в том что на рынке, где продаются однородные товары например аптеки рестораны имеется много разных конкурентов, которые в целях привлечения покупателей вынуждены прибегать к дифференциации товаров и услуг Э. чемберлин так описывает приемы применяемые в монополистической конкуренции кавычки открываются дифференциация может базироваться на определенных особенностях самого продукта вроде таких как особые запатентованные свойства. фабричные марки, фирменные названия, своеобразие упаковки или тары, если таковые имеются, или же таких, как индивидуальные особенности, относящиеся к качеству, форме, цвету или стилю. Дифференциация может существовать в отношении условий, сопутствующих продаже товара В розничной торговле эти условия включают в себя такие факторы, как удобство местонахождения продавца, общая атмосфера или общий стиль, свойственный его заведению, его манера ведения дел, его репутация как честного дельца, Любезность, деловая сноровка и все личные узы, которые связывают его клиентов, либо с ним самим, либо с теми, кто у него работает. Кавычки закрываются, примечание второе. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции, реориентация теории стоимости. Перевод с английского, Москва, 1959, страница 103-104, конец примечания. Таковы характерные черты одной формы синтеза монополии и конкуренции. страница 189 в западных странах существует и другая подобная форма олигополия олигополия от греческого олигос немногий полео продаю господство небольшого числа крупнейших фирм в производстве и на рынке в соединенных штатах америки олигополию обычно образуют четыре ведущих фирмы отрасли продающих на рынке до 60 всей продукции При этом монополизация производства может достигать еще больших масштабов. Примером может служить автомобильная промышленность Соединенных Штатов Америки, где три гиганта General Motors, Ford и Chrysler производят свыше 90% всей продукции. Олигополии возникли не случайно. На Западе государство активно вмешивается в хозяйственную деятельность монополий. Так оно устанавливает контроль за ценами, чтобы сдерживать инфляцию регулировать уровень цен в высококонцентрированных отраслях, где сильнее всего развита монополизация. Специальные государственные органы наблюдают за ценами, объемами производства, входом и выходом фирм из отраслей. Они содействуют выполнению антимонопольного законодательства. Олигополии вынуждены считаться с антимонопольным законодательством, однако они нередко различными путями посредством лидерства в ценах тайного джентльменского соглашения обходят антимонопольные законы и добиваются повышения рыночных цен или поддерживают, по крайней мере, выгодные им цены. Уже то обстоятельство, что олигополия стремится сохранить или еще более увеличить и без того достаточно высокие цены, исключает метод ценовой конкуренции. Поэтому... В ход пускается новый способ борьбы за спрос покупателей – неценовая конкуренция. Соперничество в этом случае ведется на основе технического превосходства, высокого качества и надежности изделий, более эффективных методов сбыта, расширение видов предоставляемых услуг и гарантий покупателям, условий оплаты и других приемов. При этом учитывается, что сейчас усилилось воздействие научных достижений на характер и качество выпускаемых изделий. а также возросли общественная роль и значимость торговой рекламы. Неценовая конкуренция существенно меняет рыночный механизм регулирования взаимосвязи цен и стоимости. Поскольку на рынке господствует установленная олигополией высокая цена, то она уже не может совершать прежние движения вокруг стоимости товара. Наоборот, величина стоимости общественно необходимых затрат труда и материальных средств изменяется в соответствии с уровнем зафиксированной цены продуктов. Так, в зависимости от остроты противоборства на рынке увеличиваются или снижаются расходы фирм на повышение качества изделий, на содержание сети обслуживания потребителя, на рекламу и тому подобное. Страница 190. В результате более быстро меняются затраты труда и материальных средств на изготовление избыт продукции. то есть производственные из бытовой аппараты монополий, оказываются более гибкими, чем рыночная цена. Когда конкуренция достигает крайнего обострения, то затраты производственных ресурсов нарастают и могут вплотную приблизиться к установленной высокой цене. И это не случайно. Методы неценовой конкуренции предполагают наличие огромных капиталов и всевозможных резервов, чтобы обеспечить совершенствование продуктов, массовую рекламу их особых качеств, предоставление кредитов покупателям и прочего. Относительно слабые компании, не имеющие таких средств, теряют позиции на рынке и вынуждены сотрудничать с более мощными групповыми монополиями. Современное состояние рынка на Западе авторы учебников Economics называют несовершенной конкуренцией. Все они в один голос заявляют, что сейчас почти не осталось и следа от совершенной конкуренции. На смену ей на рынке основными формами своеобразного сочетания монополии и конкуренции выступают А. Монополистическая конкуренция и Б. Олигополия. Профессор П. Самуэльсон пришел к выводу, кавычки открываются, смешение элементов конкуренции и монополии характерно для экономической жизни в целом. Поэтому несовершенная, а несовершенная и монополистическая по характеру конкуренция и является преобладающей формой. Кавычки закрываются. Примечание первое. Самуэльсон. П.А. Экономика. Москва. 1993. Страница 53. Конец примечания. О таковом новом состоянии рынка дает представление таблица 7.3. Таблица 7.3. Формы синтеза, монополии и конкуренции. Из-за сложности не начитывается. Подытоживая все сказанное о конкуренции, мы сможем представить общее состояние рыночного пространства в западных странах. Здесь наблюдается значительное многообразие форм рыночного соперничества. Страница 191. Первое. В небольшой мере осталась свободная, совершенная конкуренция, в которой участвуют единоличные собственники. Второе. Монополии ведут жесткую борьбу с аутсайдерами, мелким и средним бизнесом, сохранившим свою экономическую самостоятельность. Третье. Соперничество ведется внутри монополистических объединений при определении сфер влияния и разделе дохода. Четвертое. Своеобразный синтез монополии и конкуренции проявляется в формах монополистической конкуренции и олигополии. Пятое. Государство решительно выступает против нечестных и насильственных способов борьбы с соперниками и в поддержку цивилизованных методов конкуренции. Наконец, важно подчеркнуть, в западных странах нет крайних состояний рынка, ни господства свободной конкуренции, ни абсолютной монополии, охватывающей все национальное хозяйство. Иная картина наблюдалась в союзе советских социалистических республик и других социалистических странах. Параграф 4. Россия. От абсолютной монополии к конкурентному рынку. Здесь уместно будет вспомнить, что после окончания гражданской войны в России в 20-е годы получили широкое развитие рыночные отношения. Но на рубеже 20-х и 30-х годов рынок, как говорится, вырубили до основания. Было запрещено свободное предпринимательство и полностью исключена конкуренция. А затем на десятилетие установилось полное господство государственного монополизма, который опирался на прямое принуждение и приказные методы. Абсолютная рыночная монополия выражалась в двух направлениях. А. Государство монополизировало производство и продажу основной массы товаров. Б. Оно выполняло также роль всеохватывающей монопсонии, поскольку закупало основную массу сырьевой продукции, например, продукцию колхозов. Государство не только не препятствовало, но, напротив, всемерно способствовало развитию монополизации на всех уровнях народного хозяйства. Преобладающей в экономике стала тенденция к укрупнению и централизации предприятий. В то же время экономическая наука установила, что преимущества крупного производства над мелким могут возрастать до определенных пределов, после чего они утрачиваются. Начиная с этапа индустриализации, развития народного хозяйства шло путем создания предприятий-гигантов, которым государство предоставляло лучшие условия хозяйствования. Небольшим же заводам и фабрикам была отведена второстепенная роль. Если в Западной Германии в 1989 году 90% машиностроительной продукции изготавливалось предприятиями численностью не менее 1000 человек, то в нашей стране такими производствами, не входящими в объединение, создавалось всего 5% техники и оборудования. Страница 192. Не случайно все указанные выше естественные искусственные монополии получили приоритетное развитие в нашей стране. Государства, министерства и ведомства, управляющие отдельными отраслями народного хозяйства, гигантские промышленные предприятия превратились в монополистов, не знающих конкурентов на внутреннем рынке. В итоге абсолютная монополия в сфере товарно-денежных отношений стала полной противоположностью конкурентному рынку. Смотрите, основные признаки абсолютной монополии и конкурентного рынка. Абсолютная монополия. Плановое распределение центром средств производства, рабочей силы и финансовых средств. Строго регламентированные сверху вертикальные хозяйственные связи. Централизованное установление жестко фиксированных цен. Нормированное распределение продуктов. Монополия государства во внешней торговле. Абсолютная монополия государства. Конкурентный рынок. Продажа всем желающим производственных факторов и финансовых средств в государственном секторе. Свободное предпринимательство с установлением горизонтальных экономических связей. Цены, основанные на договоре покупателей и продавцов. свободный выговор покупателями товаров всех видов, свобода внешнеэкономической деятельности предпринимателей, конкуренция всех товаровладельцев. В 90-е годы экономические преобразования в России в качестве важного компонента включали в себя реформирование абсолютного монополизма государства в сфере товарно-денежного обращения. Однако для перехода к рыночной экономике приходится преодолевать большие трудности. Они связаны прежде всего с тем, что между стартом абсолютной рыночной монополии и финишем развитым рынком дистанция огромного размера. Кстати, подобного рода трудности испытали на себе такие страны, как Испания, Япония, Чили и некоторые другие, в которых после Второй мировой войны также преодолевался государственный монополизм. Обобщение практики рыночных реформ позволяет определить основные рубежи на пути от полной монополизации к конкурентному рынку. Рисунок 7.5. Страница 193. Рисунок 7.5. Направление движения к конкурентному рынку. Описание рисунка. На рисунке схема. Рубежи на пути к рынку. Развитие массового предпринимательства. Создание рыночной инфраструктуры. Установление рыночного равновесия. Либерализация цен, регулирование инфляции, обеспечение единого экономического пространства, создание открытой рыночной экономики. Конец описания рисунка. Один из первых рубежей на пути к конкурентной рыночной экономике состоит в том, чтобы сформировать многомиллионный отряд свободных предпринимателей, умеющих эффективно хозяйствовать. Здесь предварительным условием является разрушение монополизма государственной собственности путем ее разгосударствления, приватизации и земельной реформы. В итоге возникает важный сектор рыночной экономики, состоящий из мелких и средних по своим размерам фирм. Они способствуют быстрому развитию рынка многих видов продовольственных и промышленных товаров, особенно сферы услуг. Опыт всех стран с развитой рыночной экономикой выявил следующую закономерность. Чем больше предпринимателей, занятых производством полезных благ, тем больше будет насыщаться товарами рынок, тем быстрее будет расти потребление. Однако с увеличением числа предпринимателей усиливается конкуренция между ними. В результате возрастает заинтересованность предпринимателей в том, чтобы повышать качество и удешевлять производство товаров и услуг. Другим рубежом, на пути к рынку, является преобразование централизованной системы планово-распределительных органов, которые поддерживали строго регламентированные сверху вертикальные хозяйственные связи. Чтобы наладить нормальные горизонтальные экономические связи между предпринимателями и привести в движение всю систему рынков по продаже всех видов производственных товаров и финансовых средств, надо создать рыночную инфраструктуру. Для этого организуется в частности сеть банков и страховых компаний, в определенной степени ограждающих предпринимателей от риска. Конец первой дорожки, третьей кассеты.